раймонд Во дворце наконец-то воцарился покой, такой долгожданный, мною уж точно, после всей свадебной суматохи и предшествующих ей волнений. Ангелина, лично убедившись в том, что Лайон готов носить залину буквально на руках, смотреть на нее влюбленными глазами и подпрыгивать с кресла по первому ее зову, окончательно успокоилась. Она погрузилась в свои привычные заботы. Целыми днями пропадала в своей усадьбе. Там кипела работа. Она придирчиво следила за постройкой новых флигелей, а затем и за их внутренней отделкой, выбирая обои и расставляя мебель. Общалась со своими шумными приживалками, обсуждая последние сплетни и магические рецепты. И, конечно, строго контролировала, еженедельную стрижку драгоценной шерсти со своих капризных степных кроликов, которые недовольно урчали в своих позолоченных просторных вольерах. Лайон, отгуляв свое короткое свадебное путешествие, о котором упорно отказывался рассказывать, вернулся в колею. Теперь он снова с головой погрузился в государственные дела с привычной ловкостью и хитроумием, присутствуя вместо меня, на бесконечных, важных и часто утомительных переговорах. В его кабинете теперь постоянно пахло дымом от оркских трубок, гномьим Элем и эльфийскими благовониями, а на столе скапливались договора, скрепленные печатками самых разных рас, от грубых оттисков оркских вождей до изящных вензелей эльфийских послов. Родители. Словно почувствовав наступившее затишье, прислали пару писем. Магические вестники, маленькие синие огоньки, доставили аккуратно свернутые пергаменты. В письмах, написанных изысканным почерком матери, оба, и мать, и отец, вежливо, но настойчиво интересовались, как протекает беременность у их драгоценной невестки, и напоминали о необходимости беречься однако сами во дворце пока не появлялись, ограничиваясь перепиской. Сестры, вечно непоседливые Лика и Эста, в своих ответных посланиях рвались приехать в гости, суля хаос и веселье, но пока что это оставалось лишь обещаниями на бумаге. Залина, как и полагалось жене советника князя, поселилась в отведенных им покоях дворца вместе с Лайном. Она быстро освоилась в новой роли старшей фрелины Ангелины. С достоинством, с легкой, но твердой рукой она набрала себе в подчинение небольшой штат девушек из обедневших, но знатных, аристократических семей. Теперь в ее светлых комнатах часто слышали стихи голоса, шелест платьев и звонкий смех. А сама Залина с серьезным видом муштровала своих подопечных, обучая их тонкостям этикета и дворцовым обязанностям, не забывая при этом подчеркивать, что усердным и послушным она устроит выгодные партии с богатыми дворянами. В общем, каждый нашел свою нишу и занимался своим делом. Дворец жил размеренным, предсказуемым ритмом. единственное что омрачало мое настроение и не радовало. Так это погода за высокими стрельчатыми окнами. Лето с его теплом и солнцем давно и безвозвратно закончилось. Осень вступила в свои законные, влажные и прохладные права. Небо почти постоянно затягивали тяжелые свинцовые тучи, из которых лили затяжные холодные дожди, барабанившие по крышам и застилавшие даль серой пеленой. В воздухе витала сырость и запах прелой листвы. Все говорило о том, что скоро могут ударить первые ночные заморозки, покрыв утром лужи хрупким литком. Дело неумолимо шло к зиме, к лютым морозам и глубоким сугробам снега, которого я терпеть не мог всей душой. Но внутри дворца было тепло от каминов. Спокойно и привычно. И, глядя на эту налаженную жизнь, Ощущая тишину коридоров, Нарушаемую лишь шагами слуг И деловыми звуками из канцелярий, Я чувствовал в душе то самое редкое И драгоценное состояние. Полное, глубокое умиротворение. Все было на своих местах.